Пляж красивых людей Пляж был красив, и люди, игравшие в волейбол на фоне голубых волн, этому пляжу полностью соответствовали. Их было четверо. Джозеф приближался медленно, глядя, как взлетает воздух закорелые тела в цветастых шортах, как бьют по мячу сильные, мускулистые руки, заставляя мяч нестись на противоположную половину игровой площадки с космической скоростью. Звуков от ударов по мячу Джозеф пока еще не слышал. Но скоро он приблизился, и звуки донеслись до него. Эти глухие взрывы воздуха не понравились Джозефу, потому что напомнили звуки избиения. Например, когда человека бьют изо всех сил по щекам ладонью. Но Джозеф сразу же успокоил себя. Бьют не по щекам, а по мячу. мечу не больно. И это просто игра в конечном счете. Не так ли? Неподалеку от волейбольной площадки стоял красный автомобиль на воздушной подушке с откидным верхом. Дорогая вещица. Такой тачке место на парковке у башни. Наверняка эти четверо работают в башне. Конечно же, они работают в башне. Сердце Джозефа сладко заныло. Сейчас он познакомится с людьми, работающими в башне. А вдруг? Впрочем, об этом даже подумать страшно. Джозеф приблизился к компании настолько, что мог бы разглядеть лица волейболистов, если бы не знал заранее, как они выглядят. Красивое утонченное лицо в обравлении светлых волос. Точно такое, как у Джозефа. Точно такое, как у всего населения города. Он остановился у края площадки и принялся смотреть, как играют эти четверо. А играли они отлично. Сильные удары, надежный прием. Джозеф смотрел уже довольно долго, но мяч еще ни разу не коснулся золотистого песка. Резко вскрикнула прилетевшая над площадкой чайка. Один из играющих, вместо того, чтобы перебросить мяч через сетку, поймал его. Четверка, как по команде, посмотрела на Джозефа. «Эй!» — окликнул тот, что держал в руках мяч. «Подойди!» Джозеф приблизился, робко улыбаясь. «Как тебя зовут?» «Де... Джозеф?» «Ты работаешь в башне?» Этот вопрос был задан таким тоном, как если бы парень с мечом спросил. «Ты человек?» Джозеф устал не по себе. Он хотел быть человеком, хотел побыть своим среди этих ребят. Джозеф кивнул. «Да». Напряжение сразу спало. «Отлично. Грегори...» Валиболист ловко зажал мяч локтем и протянул Джозефу руку. Рука Грегори была увлажноватой от пота. «Филипп, лари Чак...» Песок был теплый, море голубое. Джозеф улыбнулся. «Ну что, Джозеф, сыграешь с нами?» Грегори подкинул мяч. «Конечно, Грегори. Отлично. Ты с Чаком и Ларри, я с Филиппом. Все равно эти двое играют, как сосунки...» Грегори ухмыльнулся. «Ну, понеслась!» Джозеф стеснительно хохотнул. Чах шутливо ударил его по плечу. «Не дрей в парень, мы им мажем!» Игра началась. Грегори подал. Мяч понесся прямо на Джозефа, на мгновение растворился в лучах солнца. Появился вновь. «Джо!» – разочарованно протянул Ларри. «Ну что ты стоишь, как памятник великому Двигайся, чувак, двигайся! Камон!» Грегори снова подал. Ларри, сложив руки сердечком, отбил мяч. Филипп, высоко выпрыгнув, выстрелил. Мяч врезался в песок. «Два-ноль!» «Постойте!» Грегори подошел к мячу и поставил на него ногу. «Джозеф, подойди!» Джозеф, неловко улыбаясь, приблизился. «Грегори, я, в общем, не важный игрок. Сними футболку». «Что?» «Почему ты играешь в футболке?» Отчеканил Грегори, глядя в клубы и глаза Джозефа. Краска бросилась в лицо Джозефу, его руки непроизвольно поднялись, словно бы защищая грудную клетку. «Мне так удобней Грегори». «Что?» «Мне так удобнее играть». «Чушь!» Лицо Грегори стало злым. «Мы же играем с голым торсом!» «И что это такое?» Лкнул пальцем в мокрые круги под мышками Джозефа. «Сними футболку». Джозеф отступил на шаг. «Парни, пробормотал он растерянно, поводя глазами. Я, пожалуй, пойду». Грегори сплюнул на песок. «Ты никуда не пойдешь, пока не снимешь футболку. Если не снимешь сам, мы поможем». «Чак, Ларри». Парни подступили к Джозефу с двух сторон, тот побледнел. «Хорошо». Джозеф скинул голову, глядя прямо в глаза Грегори. «Хорошо, я сниму футболку». Крикнула, пролетев чайка. Затем особенно четко прозвучал звук прибоя. Джозеф зацепил пальцами край футболки, желтый, выгоревший на солнце, и снял ее. «Твою мать! Что это за хрень?» Лицо Грегори искривилось от омерзения. «Что это за хрень тебя спрашивают?» Джозеф прикрыл руками грудную клетку, проговорил, заикаясь и делая горлом такие движения, будто бы он хотел пить. «Это пектус, экскаватум! Я не виноват! Парни, я таким появился!» но ну убери руки!» Джозеф захныкал, как младенец, и отвел руки в стороны. Его грудная клетка была вогнута внутрь словно она была пластилиновой. «Ублюдок!» — охнул Чак. «Я так и знал!» — отозвался Грегори. Джозеф стоял, раскинув в стороны руки. Ветер трепал светлые хрупкие волосы, микроскопические капли блестели на бледном лбу. Григорь размахнулся и ударил Джозефа по лицу. Из рассеченной брови на песок хлынула кровь. Кто-то сзади толкнул Джозефа, и он упал. Удар босой ногой в грудную клетку — это не так больно, чем если бить ногой, обутый в сапог. Но и этот удар заставил Джозефа захрипеть. Он скрючился, как младенец в эмбриональной жидкости, ожидая новых ударов. Но ударов не последовало. Кто-то схватил его за ногу и поволок по песку. «Эй, Грегори, глянь сюда!» Ногу Джозефа освободили, и он остался лежать, обхватив голову руками. Джозеф представил, что все это произошло не с ним. Это не он встретил парней, работающих в башне. Это не он играл с ними. Это не он, ублюдок, спектус экскаватум. Это не о нем говорят сейчас красивые люди с пляжа, выкапывая в песке ям рядом с крупным серым валуном. Джозеф скачал на ноги и побежал. Побежал, что было сил по песку, задыхаясь от ветра, от страха, от осознания собственной неполноценности. на его догнали, сбили с ног, потащили по наждачному песку. Машина на воздушной подушке бесшумно рванула в сторону города, над которым возвышалась башня. Четыре абсолютно одинаковых на лицо парня вальяжно расположились на дорогих кожаных сидениях. Они не забыли захватить мяч. Рулил парень с буквой «Г» на груди. Чайка села на серый валун. Прислушалась. Ей показалось, что кто-то пищит где-то там в глубине под песком. Чепуха, конечно, подумала птица. Но кто может пищать под песком? Она вспомнила о и, тяжело поднявшись, улетела прочь.